«Мелехова. Ужасно я люблю все то, что в России называется имением». Это слово еще не потеряло своего поэтического оттенка. Чехов. Лейкину. 12 или 13 октября 1885 года. Москва. «Ах, подруженьки, как скучно. Если я врач, то мне нужны больные и больница». Если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитриевке с Мангусом. Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек. Это жизнь в четырех стенах, без природы, без людей, без отечества, без здоровья и аппетита. Это не жизнь, а какой-то гандон и больше ничего. Чехов, Суворину, 20 октября 1891 года. Москва. Господи, благослови, имение купленное в селе Мелехово 1892 года. 1 марта переехали из Москвы со всем имуществом Павел Чехов, Маша и горничная Пелагея к обеду. Сорохтин с семейством в этот день выехал. 4. Антоша совсем переехал в свое имение. В продолжении всего месяца дневник не велся по случаю уборки и очистки комнат Павел Егорович Чехов дневник март 1892 года. 15. Антоша поехал в Москву 16. Лед растаял в пруде. 17. Начали пахать два работника. Сад расчистили. 18. Корову выгнали в стадо. Тепло 15 градусов. 19 -е. саху купили. Тепло 18 градусов. Антоша и Ваня приехали. 20 -е. саху новую привезли. Тепла 17 градусов среди дня. 21-е приехала Е.И. Коновицер. 22-е Суворин А.С. приехал, канавицер уехала. Двадцать третье. Деревья распустились, овес получили от Смагина. Двадцать Суворин и Антоша уехали в Москву, картошку купили на посев мелкую. Двадцать Сегодня шестнадцать лет, как я приехал в Москву жить. Киселев А.С. приехал к нам с Сашей и Сережей. Двадцать шестое. Киселев и Миша уехали. Сильный дождь. Двадцать седьмое. Помолившись Богу, овес посеяли. Свободен Антоша приехали. Двадцать восьмое. А.А. Суворин II приехал. Миша пришел пешком. Двадцать девятое. Крестный ход. Приполовение. Воду светили. 30. -е. Прохладно в ожидании мороза павел егорович чехов дневник апрель 1892 года 15 -е. баран прыгает марьюшка радуется 17 -е. уехал в москву пг чехов днем плюс два привезли овес 18 -е. минус один идет снег Слава Богу, все уехали и остались только двое Я и мадам Чехова. 19, минус 5 Приехали Маша и Мизинова. Ясный день. Привезли чечевицу и гречку. 20 минус 5. Ясный день. Парники готовы. Мамашей снилась каза на горшке. 21, плюс 5. Приехал Семашка. Еле жареное вымя. 22 плюс 6. Слыхали жаворонка. Вечером прилетел журавль. Уехал Симашка. Двадцать третье. Плюс три. мамаше снился гусь в камелавке. Это к добру. Больна животом Машка. Зарезали свинью. Двадцать четвертое. Делали колбасы. Двадцать пятое. Минус два. Яркое утро. Записи А.П. Чехова в дневнике П.Е. Чехова. Март. 1893 года. В первый раз я попала в Мелихова приблизительно через год после того, как эта маленькая заброшенная усадебка была куплена. Чехов купил ее за глаза, даже не осматривая. В то время она состояла из запущенного сада, земли с множеством пустырей и неуютного дома. Через год после покупки усадьбы нельзя было узнать. Вся семья взялась дружно за работу. Кто занялся садом, кто огородом, кто посевами. При помощи двух работников, не покладая рук, чистили, сажали, сеяли. У всех чеховых есть одно свойство. Их, как говорится, слушаются растения и цветы. «Хоть палку воткни, вырастет», — говорил А.П. Он сам был страстный садовод и говорил так же, как Чайковский, что мечта его жизни — когда он не сможет больше писать, заниматься садом. Дом был весь приведен в порядок, заново окрашен, оклеен, кое-где перестроен, выведена отдельная кухня, мелихова стало настоящей чеховской усадьбой, не романтический Тургеневский уголок с беседкой Миловидой и Иоловой Арфой, нещедринская деревня с страшными воспоминаниями, но и не дача хотя все и было новое. Новый низкий дом без всякого стиля, но с собственным уютом. Лучшая комната отведена была АП под кабинет, большая, с огромными венецианскими окнами, с тамбуром, чтобы не дуло, с камином и большим турецким диваном. Зимой окна до половины заносила снегом, Иногда зайцы заглядывали в них из сугробов, становясь на задние лапки, причем Чехов говорил Лике, что это они любуются на нее. А весной в окна смотрели цветущие яблони, за которыми ухаживал сам А.П. Он, между прочим, особенно любил цветущие яблони и вишни, и в своей пьесе «Вишневый сад» больше всего ценил ее название. «Цветение фруктовых деревьев» вызывало в нем какие-то радостные ассоциации, может быть, сады его детства в южном городке, но когда он смотрел на бело-розовые яблони, у него были ласковые и счастливые глаза. В доме было комнат 9-10, и когда А.П. в первый раз показывал мне его, то меня обвели кругом дома раза три, и каждый раз он называл комнаты по-иному, то, положим, проходная, то пушкинская, по большому портрету Пушкина, висевшему в ней, то для гостей или угловая. Она же диванная, она же кабинет. П объяснял, что так в провинциальных театрах, когда не хватает толпы или воинов, одних и тех же статистов проводят через сцену по нескольку раз. То пешком, то бегом, то поодиночке, то группами, чтобы создать впечатление многочисленности. Позже этим способом великолепно воспользовался Станиславский в Юлии Цезаре, и я вспомнила шутку Чехова Щепки на куперник о Чехове Жить в деревне неудобно. Началась несносная распутица. Но в природе происходит нечто изумительное, трогательное, что окупает своей поэзией и новизною все неудобства жизни. Каждый день сюрпризы один лучше другого. Прилетели скворцы, везде журчит вода, на проталинах уже зеленеет трава, день тянется как вечность. Живешь как в Австралии, где-то на краю света. Настроение покойное, созерцательное и животное в том смысле, что не жалеешь о вчерашнем и не ждешь завтрашнего. Отсюда издали люди кажутся очень хорошими, и это естественно, потому что, уходя в деревню, мы прячемся не от людей, а от своего самолюбия, которое в городе около людей бывает несправедливо и работает не в меру. Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай». Чехов, Суворину, 17 марта 1892 года, Москва. «Вы говорите, что я был моложе? Да, представьте. Как это ни странно, мне уже давно перевалило за тридцать, и я уже чувствую близость сорока. Постарел я не только телесно, но и душевно. Я как-то глупо равнодушил ко всему на свете, и почему-то начало этого равнодушиния совпало с поездкой за границу. Я встаю с постели и ложусь с таким чувством, как будто у меня иссяк интерес к жизни. Это или болезнь, именуемая в газетах переутомлением, или же неуловимая сознанием душевная работа, именуемая в романах душевным переворотом. Если последнее, то все значит к лучшему. Чехов Суворину 8 апреля 1892 года Мелихова. Нус, я жив и здрав. Лето было прекрасное, сухое, теплое, изобильное плодами земными, но вся прелесть его, начиная с июля, в конец была испорчена известиями о холере. В то время как вы в своих письмах приглашали меня то в Вену, то в Абацию, я уже состоял. Участковым врачом Серпуховского земства ловил за хвост холеру и на всех парах организовал новый участок. У меня в участке 25 деревень, 4 фабрики и один монастырь. Утром приемка больных, а после утра разъезды. Езжу, читаю лекции печенегам, лечу, сержусь. И так как земство не дало мне на организацию пунктов ни копейки клянчу у богатых людей то того, то другого. Оказался я превосходным нищим. Благодаря моему нищенскому красноречию мой участок имеет теперь два превосходных барака со всею обстановкой и бараков пять не превосходных, а скверных. Я избавил земство даже от расходов по дезинфекции». Известь купорос и всякую пахучую дрянь я выпросил у фабрикантов на все свои двадцать пять деревень. Одним словом, А.П. Коломнин должен гордиться, что учился в той же гимназии, где и я. Душа моя утомлена, скучно, Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в воротах, не за мной ли приехали, ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры, и в то же время быть совершенно равнодушным к всей болезни и к тем людям, которым служишь. Это, сударь мой, такая окрошка, от которой не поздоровится. Чехов, Суворину, 16 августа 1892 года, мелихова Собравши плоды земные, мы тоже теперь сидим и не знаем, что делать. Снег, деревья голые, куры жмутся к одному месту, чревоугодие и спаньё утеряли свою прелесть. Не радует взора ни жареная утка, ни соленые грибы. Но, как это ни странно, скуки совсем нет. Во-первых, просторно, во-вторых, езда на санях, в-третьих... Никто не лезет с рукописями и с разговорами, и, в-четвертых, сколько мечтаний насчет весны. Я посадил шестьдесят вишен и восемьдесят яблонь. Выкопали новый пруд, который к весне наполнится водой на целую сажень. В головах кишат планы. Да, атовизм — великая штука. Коли деды и прадеды жили в деревне, то внукам безнаказанно нельзя жить в городе. В сущности, какое несчастье, что мы с детства не имели своего угла. Чехов Александру Павловичу Чехову, 21 октября 1892 года, мелихова «Днем валит снег, а ночью во всю Ивановскую светит луна. Роскошная, изумительная луна. Великолепно. Но тем не менее, все-таки я удивляюсь выносливости помещиков, которые поневоле живут зимою в деревне. Зимою в деревне до такой степени мало дела, что если кто не причастен так или иначе к умственному труду, тот неизбежно должен сделаться обжорой и пьяницей или тургеневским пегасовым. Однообразие сугробов и голых деревьев, длинные ночи, лунный свет, гробовая тишина днем и ночью, бабы, старухи, все это располагает к лени, равнодушию, и к большой печени. Если вам когда-нибудь случится в своих маленьких письмах посылать интеллигенцию в деревню, то ставьте непременным условием, чтобы люди, не умеющие писать, читать, лечить, работать на фабрике, учить в школе или, как покойный голохвастов, копаться в истории, оставались бы в городе, иначе они очутятся в дураках. Один мой сосед, молодой интеллигент, Сознавался мне, что он очень любит читать, но не в состоянии дочитать книгу до конца. Что он делает в зимние вечера, для меня непостижимо. Чехов Суворину, 22 ноября 1892 года, мелихова Я живу в деревне, постарел, одичал. У меня по целым дням играют и поют романсы в гостиной рядом с моим кабинетом. И потому я постоянно пребываю в элегическом настроении, чем и прошу объяснить мирный и спокойный тон этого письма. Чехов Авиловой. 1 марта 1893 года Москва ходил в деревню к чернобородому мужику с воспалением легкого, возвращался полем. По деревне я прохожу нечасто, и бабы встречают меня приветливо и ласково, как юродивого. Каждая на перерыв старается проводить, предостеречь насчет канавы, посетовать на грязь или отогнать собаку. В поле поют жаворонки, в лесу кричат дрозды. Тепло и весело. Чехов Суворину. 18 апреля 1895 года. Мелихова. Повесть для Нивы «Моя жизнь» я кончил. Колокольню кончил. Было освещение школы, и мужики после молебна, которые служили три попа, поднесли мне образ «Две серебряные солонки и четыре хлеба на блюдах». Один старик говорил речь, говорил очень хорошо. Школа лучшая в уезде. Чехов, Суворину. 13 августа 1896 года. Мелехова «Перепись кончилась. Это дело изрядно надоело мне, так как приходилось и считать, и писать до боли в пальцах, и читать лекции пятнадцати счетчикам. Счетчики работали превосходно, педантично до смешного. Зато земские начальники, которым верена была перепись в уездах, вели себя отвратительно». Они ничего не делали, мало понимали и в самые тяжелые минуты сказывались больными. Лучшим из них оказался пьющий и привирающий аля и ах листаков. все-таки характер, по крайней мере, хоть с точки зрения комедии, остальные же черт знает, как бесцветные и как досадно иметь с ними дело. Весь пост и потом весь апрель придется опять возиться с плотниками, с конопатчиками и прочее. «Опять я строю школу. Была у меня депутация от мужиков, просила, и у меня не хватило мужества отказаться. Земство дает тысячу, мужики собрали триста рублей и только, а школа обойдется не менее трех тысяч. Значит, опять мне думать все лето о деньгах и урывать их то там, то сям. Вообще хлопотлива деревенская жизнь». Чехов, Суворину, «8 февраля». 1897 года, Москва. «Живу я теперь, как вам известно, в деревне, в собственном имении, заложенном в земельном банке, живу здесь лето и зиму, и когда становится скучно, уезжаю в Едину из столиц. Я по-прежнему не женат, не богат, все еще не сидею, не лысею, отец и мать при мне». Постарели, но не очень. Сестра летом живет дома и занимается хозяйством. Зимою учительствуют в Москве. Братья служат. Имение у меня ни некрасивое. Дом небольшой, как у помещицы коробочки. Но жизнь тихая, недорогая и в летнее время приятная. Чехов Петрову Архимандриту Сергию. 23 мая 1897 года мелихова Я строю еще новую школу по счету третью. Мои школы считаются образцовыми. Говорю это, чтобы вы не подумали, что ваши 200 рублей я истратил на какую-нибудь чепуху. Чехов, Суворину, 24 августа 1898 года, мелихова Пятое. Утро. Минус 4 градуса. Деревья сажают около пруда в поле. Полдень — ноль градусов. Ване письмо. Вечер — минус два градуса. Маша и М.И. уехали. Зарезали двух овец весу два пуда восемь фунтов. Шестое. Утро. Минус три градуса. Тихо и пасмурно. Капусту рубят, секут. Из ледника выбрасывают лед. Купили два куля угля. Полдень – минус три. Снег валит. Метель. Вечер – минус пять градусов. Седьмое. Утро – минус пять градусов. Снегу выпало на одну вторую аршина. Зарезали двух телят больших весу три пуда тридцать шесть фунтов. Полдень — ноль градусов. Начали на санях ездить. Вечер — минус восемь градусов. Капусты нарубили шестьдесят ведер. Восьмое. Утро — минус двенадцать градусов. Окна заледенели, как зимою. Восход солнца яркий. В доме во всех комнатах холодно. Дров еще не навозили. Полдень — ноль градусов. Роман поехал на санях в Лопасню. От Вагау получен чай, сахар и кофе. Вечер минус 2 градуса. 12. -е. Всего месяца Павел Георгиевич Чехов скончался в Москве в 5 часов пополудни. П. Е. Чехов. Дневник. Октябрь 1898 года. Последнюю запись о смерти отца сделала в Мелеховском дневнике. М. П. Чехова. В октябре нашу семью постигло несчастье. Наш отец приподнял в Мелехове с полу тяжелый ящик с книгами, и у него произошло невправимое ущемление грыжи. Пока по отвратительной грязной дороге его довезли до станции 13 верст, пока 3 часа везли в поезде в Москву и пока поместили в клинику, кишка у него омертвела и явилась необходимость вскрывать брюшную полость. Отец не выдержал операции и умер. Мы похоронили его в Новодевичьем монастыре, и я, мать и сестра, с грустью возвратились в Мелехово. Я прошел по пустынным комнатам. Брата Антона нет, он в Ялте. Отца нет, он в могиле. Прекрасной Лики тоже нет, она в Париже. Даже нет нашего вечного друга... А и Иваненко он навсегда уехал к себе на родину, Опустела наше Мелихова. Точно один отец занимал весь наш дом. Так почувствовалось в Мелихове его отсутствие. Михаил Павлович Чехов. Вокруг Чехова. Милая Маша, твою телеграмму Синани получил вчера, 13 октября, в 2 часа дня. Телеграмма не неясна. Как принял Антон Павлович Чехов «Известие о кончине его отца». Синани был смущен и думал, что ему нужно скрывать от меня. Вся Ялта знала о смерти отца, а я не получал никаких известий, и Синани показал мне телеграмму только вечером. После этого я пошел на почту и там прочел только что полученное письмо от Ивана, который извещал меня об операции. Пишу я это четырнадцатого вечером. И до сих пор никаких известий, ни звука. Как бы ни было, грустная новость, совершенно неожиданная, опечалила и потрясла меня глубоко. Жаль отца, жаль всех вас. Сознание, что вам всем приходится переживать в Москве такую передрягу, в то время как я живу в Ялте, в покое, это сознание не покидает меня и угнетает меня все время. Что мать? Где она? Если она не поедет в Мелехова, ей там тяжело одной, то где ты поселишь ее? Вообще много вопросов, которые следовало бы решить. Мне кажется, что после смерти отца в Мелехове будет уже не то житье, точно с дневником его прекратилось и течение мелеховской жизни. Чехов, Марии Павловна Чеховой, 14 октября 1898 года, Ялта. «У меня умер отец. Выскочила главная шестерня из мельховского механизма. И мне кажется, что для матери и сестры жизнь в Мелихове утеряла теперь всякую прелесть, и что мне придется устраивать для них теперь новое гнездо. И это весьма вероятно, так как зимовать в Мелихове я уже не буду. А без мужчин в деревне не управиться. Чехов, Меньшикову, 20 октября, 1898 года. Ялта.